Глава 17. Последняя инстанция. Корабли постепенно окружали буревестника, а мне все не давал покоя лишь один вопрос. На какой минуте абордажного боя я помру? Нет, ну а что, мне уже не восемнадцать годков, чтобы строить иллюзии, и вообще я давно поставил сам себе диагноз. Пессимистичный реалист. Помню, один старый мастер учил меня, что перед боем нужно разозлиться. — Дурак тот старый мастер! — отмахнулся Велимир. — Перед боем нужно собраться. Соображать исключительно холодной головой и внимательно следить за противником. Тогда у тебя будет хотя бы шанс выжить. Запомни, в хаосе побеждает тот, кто ему не поддается. — Я про это не подумал. — Ты пока много про что не подумал, Ривен. Твоя задача на данный момент — слушать меня и пытаться выжить. — А как же долг? Она будет твоей мотивацией сражаться до конца, но я бы посоветовал спрятать ее поглубже в трюм. — Погодите, мастер, а можно вас на пару слов? Я взглядом указал на куклу, которая внимательно слушала каждое слово. — Можно? — вздохнул Велимир. — Дол, ты пока понаблюдай за корабликами, ладно? Нам с мастером нужно обсудить рабочие моменты. — Хорошо. Согласно кивнув, кукла подошла к краю борта и сделала из ладони импровизированную подзорную трубу. «Какая милота!» «Велимир, я внимательно огляделся по сторонам и продолжил в полголоса. Вы же наверняка в курсе всего». «Я не в курсе всего. Я в курсе только того, чего в курсе». «Тоже мне кушка Цубаса нашлась. Скажите, а что будет с долгом, если я умру?» Ха, «Ривен, ну ты даешь! Почему ты не уточнила подобным в имени Хазервелей?» «Потому что не подумал». «Не подумал, что, будучи охотником, шанс умереть крайне велик». «Послушай меня, я все понимаю! Для тебя это совсем новый мир и непривычная среда обитания, но ты должен быть рассудительнее, прежде чем брать на себя такую ответственность. Эс-центр это не просто нянька, это концентратор эмоций. При заключении незримого контракта кукла и эс-центр обретают эмоциональную связь. Умрешь ты, она не выдержит такого шока и обнулится». «В смысле, то есть, как это обнулится?» В том плане, что все ее воспоминания и чувства исчезнут до нахождения следующего эссентора. Хорошо, допустим. А как быстро найти следующего эссентера? — Ривен, твою ж звезду дать десять раз! Велимир обреченно закатил глаза. — То есть ты взялся за задание и даже не узнал, насколько редким явлением считается встреча с эс эссентора и куклы? Высшие светило, я, конечно, понимал, что ты тугодум, но чтобы настолько. Ну, тугодум и тугодум, какой есть. Давайте лучше перейдем к делу. А чего тут переходить? Ты нашел куклу. Она заключила с тобой незримый контракт. Ты мог отказаться, разорвать эту связь до активации куклы. Но ты согласился, и теперь ваши души крепко связаны на целый сезон. И если с тобой что-то произойдет, вся миссия пойдет прахом. — Мало того, что ты подставишь госпожу Слейд, репутация в наши дни дорогого стоит, так еще и деньги придется возвращать, думать надо было. Эсцентр — это ответственность. — Прекрасно. То, чего я сваливал всю жизнь, благополучно накрыло меня. — Но это же просто кукла. — Просто кукла? Ты сам-то себе веришь? — Ой, дурак! — отмахнулся Велимир. Во мне душа, в тебе душа, в Ричарде душа. В твоем кошачьем друге душа и в кукле. Представь себе тоже душа. Почти такая же, как и во всех нас. Она также общается, так же привязывается, так же чувствует. Быть центром – это как стать родителем, понимаешь? Понимаю. Да ни хрена ты не понимаешь. Я-то думал, что если твое тело хилое, так хоть дух не подкачало, в итоге что? Ты просто не знал, на что подписался. Всевышнее светило Ривен, мне тебя очень жаль, правда, но теперь придется взять себя в руки и осознать всю ответственность. На кону не только твоя жизнь, но еще и дол. Про команду корабля я вообще молчу. Я буду сражаться изо всех сил. Задницу свою береги изо всех сил, умник!» вздохнул старый охотник и с грустью взглянул на море. Тяжко тебе будет, Ривен. Все эти монстры, тренировки и госпожи Слейд потом покажутся для тебя цветочками. — Ну, буду честен, Америку для меня вы не открыли. — Это чего такое? — Ой, простите, фразочки из моего мира. Я к тому, что вы не сказали мне ничего удивительного. — Поверь, потом уже будет слишком поздно удивляться. Ладно, нечего зазря сотрясать воздух. Пойдем лучше глянем, что там с кораблями. Мы вернулись обратно к Дулу. Шикарные линкоры, чьи корпуса в свете местного солнца отдавали золотом, плавно приближались к нам. А какие у них паруса! Идеально ровные и белоснежные, словно к ним на выходные приезжала тетя Ася с крутым отбеливателем. А у варморов есть вкус, присвистнув, с восхищением произнес я. — Это не они, — напряженно ответил Велимир. — Вот так нам не нужно драться? — Против них бессмысленно. Мастер взглянул на капитанский мостик. Ричард лишь развел руками и уступил место капитанше. «Майна!» — громко прокричала она, и матросы тут же суетливо забегали со снастями. Паруса медленно опустились, а корабль практически остановился. «Отдать якорь!» Здоровенная крючкообразная махина плюхнулась в воду. Встав рядом с долг, я пригляделся и увидел очень странных пассажиров с приближающегося к нам линкора. Одеты они были в серые мантии, а их лица закрывали бежевые маски с темно-зелеными закорючками. Видимо, символы неизвестного мне языка, но, что самое интересное, незнакомцы были очень высокими. Метра два не меньше. «Ох, твою ж мать!» — обреченно вздохнула Эйра, пройдя мимо меня. «Ого! Быстро она спустилась!» «Простите, госпожа Слейт, а это кто?» «Последняя инстанция!» — сухо ответила капитанша. «Они опасны?» Смотря в каком смысле, но убить не убьют, так что спрячь свою ковырялку от греха подальше. Хорошо. Как только здоровенный линкор вплотную подошел к нам, на борт буревестника тут же опустился золотой металлический мост. Уж не знаю, что это за последняя инстанция, но, судя по некоторым фишкам, они панторезы еще те. Странные ребята в серых мантиях ровным рядом прошли на палубу, после чего выстроились напротив эйры. Как непривычно видеть такое количество высоких людей рядом. Сразу же возникает ощущение зловещей долины, как будто все это максимально противоестественно. Словно я вот-вот попаду в плен к типичным инопланетянам, или еще чего похуже. — Госпожа Слэйт, — монотонно произнес один из таинственных незнакомцев, а затем сделал шаг вперед. — Очень рады видеть вас в добром здравии. — Взаимно, Элторн. Чем могу быть обязана? — Хочу вести диалог, — очень странно ответил высокий представитель серых мантий. «На тему...» «На тему мощного энергетического выброса в Колоньике. «Угу». Mm -hmm. Губы Эйры превратились в тонкую полоску. «Королевский суд Каландры постановил, что наша команда не виновата в открытии саркофага Гимланда Великого. Это произошло по неосторожности поисковой группы Люмбрика Станинского». «Люмбрик все отрицал, и я склонен верить ему. Но к чему эти разговоры на людях? Я прошу аудиенции». «Хорошо» просто вся ваша делегация не поместится в моей скромной каюте». Алатель, Элгород, вы остаетесь со мной. Остальные распределитесь по правому борту судна». Высокие незнакомцы в масках тут же начали выстраиваться в ряд, но все почему-то обходили дол на расстоянии не меньше метра, как будто опасались ее. Сперва Божественный Кот, теперь еще и высокие товарищи Панторезы из последней инстанции — И как мне узнать, что сидит в осколке моей подопечной? Я же не смогу вот так просто закрывать на это глаза. — Пройдемте. Капитанша жестом позвала трех незнакомцев за собой. — Нет, мне нужны свидетели с вашей стороны. Возьмем чужака и куклу. Элтерн указал на нас с дол. — Без них разговора не будет. — О, Эйра обреченно вздохнула. — Хорошо, Риван дол, вы тоже идете с нами. — Без оружия. Лидер серых мантий заострил внимание на мне. «А мне-то что? Я человек спокойный, первым в драку не лезу». Сдав абордажную саблю Велимиру, я взял дол за руку, и мы направились вслед за капитаншей и представителями последней инстанции. Глядя на то, как плавно перемещаются таинственные незнакомцы, меня так и подмывало наступить на полы мантии одному из них. «Да уж, первые 40 лет детства — самые тяжелые для мужчины». «Ну что ж, вещайте!» Недовольно скрестив руки на груди, произнесла Эйра, когда мы все зашли в капитанскую каюту. «Прошу простить». Элтерн скинул капюшон, а затем снял жуткую бежевую маску. «Вот террас. Идеальное, но немного женоподобное лицо, без единого пятнышка или прыщика. Темно-зеленые радужки глаз, словно из стекла, и уши. Уши сантиметров пятнадцать в каждую сторону. Да это же настоящий эльф! Не люблю, когда собеседник не видит мое лицо». Монотонно произнес Элтерн и, поправив длинные серебристые волосы, встал напротив капитанши. «Госпожа Слейт, мне известно, что случилось на колонике, но все же мне очень интересно, для чего вы раскрыли саркофаг?» «Да с чего вы взяли, что это я?» — возмутилась Эйра. «С того, что все древние реликвии гномов и эльфов охраняются духами часовыми». «Дьявол!» — выдохнула капитанша и отвела взгляд. «И что с того?» Король на моей стороне вмешиваться бессмысленно, да и одного лишь показания духа часового будет недостаточно, чтобы оспорить решение королевского суда». «Поймите правильно, госпожа Слейд, мне, как одному из лидеров рода Элтар, важно, чтобы все древние реликвии эльфов оставались в целости и сохранности. История, она учит вас, совсем юных представителей невинных, не повторять ошибки прошлого». Вы же знаете, чем прославился Гимланд Великий? Тем, что сжег три гарнизона одного из владык? Нет. Гимланд Великий был не просто выдающимся эльфом, но и тем, кто положил свою жизнь во имя хрупкого баланса в этом мире. Он стал примером для тех, кто захочет начать новую войну. Не существует никаких примеров для властимущих. Они лишь борются за ресурсы, плевать они хотели на историю. Если надо будет развязать очередную войну, они развяжут. «Только не эльфы. Мы избегаем насилия». «Неужели? Дракки передают вам пламенный привет. А еще буквально позавчера я была на месте паломничества клана Кукко. И что-то ваши соседи не сильно учатся истории. По-прежнему убивают людей ради своих запрещенных ритуалов». «Это не наши соседи». Лицо эльфа на мгновение стало очень злым, но он тут же взял себя в руки. Мы неоднократно поднимали вопрос о сдерживании Дракки и всех их кланов. «Поднимали? Да что-то сыны не там. Знаете, сколько матросов на этом корабле стали жертвами кровожадности эльфов?» «Я попрошу не обобщать. Дракки совершенно другие». «Хорошо, но тем не менее вы должны были о них позаботиться, а вопрос так и остался открытым. Потому не надо сейчас говорить мне об уроках прошлого. Мы оба знаем, что война никогда не начинается просто так» и что у руля не сидят идиоты. И тем не менее, я вынужден узнать, зачем вы открыли саркофаг. Искала одну вещь. Граль безумия. Элтон с подозрением сузил глаза. Вы же понимаете, насколько опасна эта вещь. Понимаю, но... Один мой друг попал в беду. Игры со смертью никогда не заканчиваются хорошо. Но теперь я хотя бы понимаю вашу мотивацию. Этого ответа мне будет достаточно, но я бы хотел взять с вас слово, госпожа Слейд, что вы больше не будете вламываться в древние покои павших эльфов. Клянусь, к тому же Грааля там все равно нет. Не знаю, чем вы думали, из чего взяли, что мы храним подобные вещи в могилах, но на будущее. Если вам понадобится помощь Элтар, то вы всегда можете обратиться напрямую. Все же вы делаете этот мир лучше. Спасибо, но я справлюсь сама. Что ж, так тому и быть. Эльф повернулся в мою сторону. Раз с госпожой Слэйд мы закончили, то я хотел бы прояснить еще один вопрос. Чужак, я вижу достаточно прочную связь с куклой. Могу я узнать причину такого поступка? Просто захотел помочь твоей команде, пожав плечами, ответил я. О человеческом эгоизме слагают легенды, а ты взял на себя такую груз своими имя других. Это нетипично для людей. А вы не мерьте всех по одному лекалу. Каждый человек уникален. Алатель. Элтерн щелкнул пальцами и указал на меня. Оцени. Эльф спустил капюшон и снял маску. Ого! А это, если я правильно понимаю, девушка. Какая странная красота. С одной стороны ни одного изъяна. Благородная белая кожа, светящиеся фиолетовые глаза... Длинные волосы цвета переспелой пшеницы, как у модели из рекламы шампуня. Но я совершенно ничего не чувствовал. Как будто любовался куклой. И я сейчас говорил не про дол, а про обычную детскую игрушку. Странное ощущение. Словно все мои гормоны заморозили. Алатиэль подошла ко мне и, присев на колено, начала внимательно изучать мое лицо. А я стоял как вкопанный. Даже пошевелиться не мог, пока ее прохладные тонкие пальцы исследовали мои щеки. «Я сильно сомневаюсь, что вам можно трогать господина Ривана», — нахмурилась Дол и тут же подошла к эльфийке. «Не стоит переживать. Я просто хочу посмотреть его душу», — спокойно ответила Алатиэль. «Да, Дул, лучше не вмешивайся», — вздохнула Эйра. «Быстрее начнут, быстрее закончат». «Алатиэль, я жду», — требовательно произнес Элтерн. «Тьма», — заключила эльфийка. «Ничего не видно». Одни страдания и самобичевания вперемешку с вечными сомнениями по поводу и без. А еще разочарование. В ком? В себе. Хм. Чужака из какого ты мира? Земля, если вам это о чем-нибудь скажет. У вас есть магия? Только технологический прогресс. А расы? Исключительно люди. Понятно. Это потухший мир. Оно и не мудрено, что в душе темнота. Люди в таких мирах склонны к одиночеству и разочарованию во всем и вся. Слепые котята и то прозорливее. Если честно, то я ожидал услышать нечто другое. Например, что у меня уникальная душа, или что я являюсь избранным. Даже кот выделил меня словом «меченый», а тут просто чужак с тьмой и кучей комплексов в душе. Прекрасно! Как-то все это не по-фэнтезийному. Даже в Гримдарке были свои уникальные фишки, а тут... тво. Я был настолько возмущен всем произошедшим, что даже не заметил, как эльфийка засунула мне пальцы в рот. Зубов не хватает, зрение хуже некуда. Еще и приличный список хронических заболеваний, констатировала она, дергая меня за уши. Если бы не зелье и начало тренировок, то помер бы лет через пятнадцать от сердечной недостаточности. «Я не разрешал вам лезть мне в рот и дергать за уши. Я что, похож на дворовую псину?» «Для меня скорее на полумертвого хомяка». Вздохнула эльфийка и поднялась. «Ничего интересного или выдающегося. Самый обычный представитель человеческого рода. Единственное, что мне интересно, почему свитки выбрали именно его? Из него же охотник, как садовод из моей тигрицы». «Может быть, его уникальность в заурядности?» — предположил Элтерн. «Быть обычным в наше время очень дорогого стоит» даже если ты полумертвый хомяк, из которого пытаются сделать охотника. Но как бы там ни было, сейчас этот... человек... не представляет для нас ценности. Уходим. — Погодите! Раз вы у нас за все хорошее и против всего плохого, то, может быть, объясните, почему варморы стали нападать на торговые корабли? — поинтересовалась Эйра. — Нас это не касается, — спокойно ответил Элтерн и, надев маску, жестом позвал своих спутников за собой. — Учтите, госпожа Слэйд, если я узнаю, что вы нарушили клятву, мне будет не стыдно обратиться в Королевский суд. — Это вряд ли, — Алатиэль просканировала капитаншу взглядом. — Ее эмоциональная составляющая до сих пор нестабильна. Еще один выход энергии, и госпожа Слэйд отойдет в мир иной. Вот — Вот-вот, — Эйра отрицательно покачала головой. — Не нужны мне ваши артефакты, игра Али. — Какая наивная ложь. Эльф остановился перед дверью и добавил: «Обманывать смерть то же, что плыть против течения реки. Ты можешь бороться, но рано или поздно природа все равно возьмет свое. Лучше поздно, чем рано. Вам виднее». С этими словами Элторн покинул капитанскую каюту. «Мы не пойдем их провожать», — поинтересовался я. «Смысл? Пусть уходят сами. Глаза мои их больше не видели». Госпожа Слейта, если не секрет почему вы в таких натянутых отношениях с эльфами? Не со всеми, только с лидерами клана Элтар. Как правило, эльфы крайне нелюдимы, стараются избегать общества невинных, но Элтар возомнили себя главными. Вечно суют свой нос там, где не просят, вынюхивают, мешаются под ногами. И все из-за того, что много веков назад Каландра принадлежала северным эльфам. Король утверждает, что дал власть Элтарам из уважения к бывшим хозяевам материка, но я-то знаю, сколько стоила их дружба. И что теперь? Элтары спокойно плавают и ходят, где им вздумается. Это меньшее из зол. Несмотря на то, что Элтар делили властью последней инстанции, им совсем не интересно, что тут делают невинные. Они приходят только в том случае, если дело касается их реликвий и артефактов, коих в Каландре великое множество. Слышал же, что этот белобрысый хмырь сказал про ситуацию с варморами. Хм. Они правда так чтят свою историю? Ах, если бы! Проблема в том, что у древних эльфов был особый обычай. Они хоронили своих героев вместе с ценными реликвиями и мощными магическими артефактами. И, конечно, им выгодно, когда эти артефакты никто не трогает. «А зачем вы их трогали?» «Тебя это волновать не должно, Риван. Просто так надо было». «Ладно. Выходит, артефакты можно использовать как оружие?» «Не только. Зависит от самого артефакта». Ходят слухи, что некоторые из них вообще принадлежали первопроходцам, отчего они имеют особую ценность не только для эльфов, но и для невинных. «Погодите, а эльфы не относятся к невинным?» «Нет, это высшая раса. Но за исключением драки и нескольких условно диких ответвлений. Там просто отморозки, коих еще поискать надо». «Как интересно». «Ага, но что-то ты много болтаешь для охотника. Неужто заняться нечем?» Эй, равность сделалась очень серьезной. «Простите?» Я почувствовал себя как нашкодивший младшеклассник перед директором школы. «Мы уже уходим!» Подхватив дул за руку, я вышел из капитанской каюты. «Высшая раса?» «На самом деле мне все больше хотелось узнать подробное устройство этого мира, а то черт знает с кем или чем придется столкнуться в ближайшем будущем». на четвертый день нашего морского путешествия мы наконец то прибыли в аркенстрок довольно крупный портовый город посреди гор а скалы будто клыки огромного чудища образовывали естественный защитный барьер от непрошенных гостей и судя по обломкам изгнившим мачтам торчащим из пенистой воды таких тут было много здесь остались те кому не повезло задумчиво глядя на затонувшие корабли произнес велимир не повезло удивился я «Это каким же образом?» «Раньше здесь было куда больше скал. Но около пятнадцати лет назад губернатор Ваник нанял гномов и снес половину клыков. А еще убрал часть затонувших кораблей». «А почему с остальными не разобрались?» Я указал на торчащие гнилые мачты среди скал. «Подъем корабля даже возле берега очень дорогое удовольствие, так что убрали только те, что мешали швартоваться». «Если честно, то выглядело жутковато». И я сразу же представил, сколько людей не добралось до берега из-за волн и осталось где-то там, среди обломков. «Эй, Ривен!» — позвала капитанша. «Подойди на пару слов. Есть для тебя индивидуальное задание». «Что такое?» В Аркенстроке введен запрет на вампиров, поэтому море не сможет пойти на закуп. А ты у нас единственный человек, который более или менее соображает. Поэтому я дам тебе список с деньгами и скажу, куда идти. Дол с собой не бери, прикажи остаться здесь». «Почему?» Ей очень нравятся новые места. Аркинстрок — не самый безопасный город. Здесь очень много воришек. Украдут и глазом моргнуть не успеешь. Дол. Я думаю, с ней такой трюк вряд ли прокатит. Поверь, лучше не рисковать. Как скажете, капитан. Я взял список и мешочек с монетами. Просто передать? Просто передать и сказать, что от госпожи Слейт. Вас везде знают? Работа такая. Понятно. Я взглянул на нижнюю палубу коты и полурослики уже собрались в путь. Кстати, когда Василевсус выходил подышать свежим воздухом, Велимир как будто испарялся. Он был настолько против божеств на корабле, что даже убрал свое пианино, аргументируя это тем, что всякие там «коты» не имеют морального права наслаждаться его прекрасной музыкой. А лично мне вас понравился. Конечно, он был со своими тараканами в голове, да и характер у пушистого божества тоже своеобразный, Но зато он всегда мог поделиться дельным советом, а еще прекрасно ладил с девушками. Ну, кроме дол, ее он побаивался из-за осколка. Вернее, его содержимого. Так к кому мне идти? Мясник Вескер. Фиолетовый дом номер четырнадцать. Там еще будет вывеска «Мясная лавка». Он в центре города. Но если заблудишься, спроси у местных. Только подходи к опрятным, воришки не дремлют. Стырит мешок, что ты и не заметишь. Да и в целом постарайся не влипать в истории, договорились. Хорошо, я буду предельно осторожен. Воришки. Помню, в Питере было столько различного рода жулья, что не привыкнуть к ним практически нереально. Да и в целом, Аркинстрок — город опасный. Просто передашь список с деньгами и сразу же возвращайся на корабль. Да понял я уже, повторять не надо. Ага, тебе-то и не надо. Не смеши. И еще. Если вдруг случится непредвиденная ситуация, вот. Капитанша протянула мне металлический шарообразный колокольчик. «Позвонишь трижды, и я отправлю к тебе подмогу». «Все в порядке будет». «Я очень на это надеюсь». Сперва мне хотелось спросить, мол, не проще ли отправить со мной сопровождение. Это вроде здравая мысль, если учесть, что город настолько опасный. Да взять того же самого Феликса. Кто посмеет напасть на огромного кошка-мужика? Да у него бицепс больше моей головы, но потом подумал, что это перебор. «Я что, не могу в магазин один сходить? Типа страшно?» «Да ну». Призраков гули и зомби не испугался, а тут как запереживал... Глупость какая. Все будет хорошо. По крайней мере, я очень на это рассчитывал.